какой шуруп!» — медленно проговорил Антон. «Легким испугом отделаться хочешь». Бабенко, поигрывая финкой, набычился. Что произошло в следующую секунду, Тускова, видимо, не поняла. Реакция Антона на стремительный бросок шурупа была мгновенной. Финка, сверкнув лезвием, звякнула в прихожей, а сам шуруп, утробно ёкнув, будто перевёрнутый тяжёлый мешок, глухо ткнулся макушкой в пол. Перемахнув через него, Бирюков подхватил финку и мигом вернулся в комнату. Наступила немая сцена. Антон издали услышал приближающееся завывание милицейской сирены. По зашторенному окну мелькнул яркий свет автомобильных фар, и тут же у подъезда дома захлопали двери оперативной машины. На полу, приходя в сознание, — шевельнулся Бабенко. Майя Тускова, зажав ладонями рот, стояла возле дивана, словно заледеневшая. У ее ног непонимающе таращил пуговицы глаза плюшевый медвежонок. Конец эксперимента. Солнце заполняло просторный кабинет начальника райотдела, поигрывая бликами на длинном лезвии остро заточенного финского ножа, лежащего поверх пухлой пачки денег. Разговор участников следственной оперативной группы, среди которых отсутствовал лишь следователь Лемакин, начал было переходить на отвлеченную тему, но подполковник Гладышев вернул его в прежнее русло. Посмотрев на деньги, он повернулся к Бирюкову и спросил, «Значит, Бабенко рассчитывал взять у Барабанова больше?» — Да, Николай Сергеевич, — ответил Антон, — Шуруп считал, что Барабанов будет иметь при себе не меньше пяти тысяч, а у того наличными оказалось всего полторы тысячи. Борис Медников, обращаясь к прокурору, невесело сказал, — храните деньги в сберегательной кассе. Подполковник опять спросил у Бирюкова, — если, как ты рассказывал, Бабенко подбил глаз Барабанову, то почему Барабанов так безоглядно подсел к нему на цыганскую телегу? По всей вероятности, Андрей действительно тогда не разглядел, кто его ударил в ресторан. Ну, — но чего этот шуруп бушевал с ножом, когда Ивану Якашеву руку поранил? — Сцену ревности Тускова закатывал. За секретаршу вымышленного председателя Райпо по телефону говорила Тускова, да, но об истинном замысле Бабенко она не знала. Майя рассказала Шурупу идею Тропынина. Тот сразу за нее ухватился и стал уговаривать Тускова подшутить над Барабановым. Доказывая свою преданность, Тускова согласилась. Кстати, в Серебровке Бабенко не в первый раз появился. Сразу после отбытия наказания он несколько дней тайком жил у Икашева. Привет от сына привозил самогоном, позабавлялся. Хотел узнать, где старик прячет деньги, но безрезультатно. Даже убив Репьева и Барабанова, Шуруп не терял надежды колупнут старика. Суд-медэксперт Медников покачал головой. Чем репьев шуруп он Пасечник припугнул Бабенко, что выдаст его в случае грабежа с убийством, а такие грозы буря не прощают. Понятно, зачем он и кашевский обрез до самой крутихи под полой тащил? А чтобы уничтожить свои отпечатки и не навести наслед Якашева. Я уже говорил, насчет старика у Бабенко были «Дальние планы!» «Разве Шуруп не мог без стрельбы покончить с Репьевым?» «Репьев был не из тех, кого можно в открытую ножом прикончить», — сказал Антон. Бабинка это знала и решил бить наверняка. Кстати, за обрез он заплатил Якашеву двадцать пять рублей. Дешевле старик категорически отказался продать. А Якашев говорил за пятерку. Что касается денег Степан Осипч, все значительно уменьшает. «От ты да скряга Меня очень интересует. Ну, допустим, накопил бы, Якашев, миллион. И дальше что?» «Ничего, так и жил бы нищим. Нет, ты скажи, ну куда бы он всунулся с такими деньгами в нашем непорочном обществе?» «Никуда, Боря, успокойся. Милиционерам у нас путь заказан. Наше общество предпочитает жить скромно, одинаково». Эх, сокрушенно вздохнул Медников. Лучше бы мы жили по-разному, но богато. Бирюков улыбнулся. Разговорчики, как бы сказал участковый Кротов. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, флегматично проговорил судмедэксперт и снова спросил Антона. Как же Левкин нож оказался у шурупа? Репьев в момент нападения на него вырезал свежие соты с медом для розы, И Шуруп после убийства пасечника прихватил этот нож, чтобы подпустить следователям тумана. Подполковник Гладышев протянул Медникову только что распечатанную пачку Казбека. Закури, бой, а то в конец замучил Бирюкова вопросами. — Спасибо, Николай Сергеевич, бросил. В который раз я такие пустяки не считаю. Не можешь жить без трудностей. Древние философы говорили, жизнь — есть борьба да беда С голодом борюсь после обеда, со сном, а насчет курева советую всем бросайте травиться никотином. Станете здоровыми и находчивыми, как Бирюков, который не занимается дымным делом. Через распахнутое окно кабинета с улицы донесся размеренный цокот лошадиных копыт по асфальту. Прокурор, подойдя к окну, сумрачно продекламировал. «Цыгане шумную толпой покочевали с серебровком». — Чего они опять туда? — спросил подполковник. — Заработанные деньги получать. Бирюков тоже посмотрел в окно. Мимо райотдела неторопливо цокала пегая монголка. На телеге с тюками немудреного скарба величаво восседал бородатый казаченко, и сутула горбилась повязанная черным платком старуха. За телегой степенно шагали мужчины в ярких рубахах, за ними тянулся гомонящий хвост цыганок. Замыкал шествие кудрявы Ромка. «Что-то лёвки с розы не видно», — сказал Антон. «Так, и не вернулись они в табор?» «Нет, не вернулись». Прокурор вроде бы хотел ещё что-то добавить по поводу цыган, но вместо этого обвёл взглядом присутствующих и словом подвёл черту. «И так, товарищи, будем считать расследование законченным. Лимакин уже над обвинительным заключением работает. На днях передадим дело в суд». Степан Осипович Якашев скончался в районной больнице за неделю до начала суда. Вскоре после его смерти в потволе обветшалого дома в Серебровке нашли тайник с необычным кладом. Глубокий, выложенный старинным кирпичом подкоп, был плотно забит перевязанными навощенной дратвой пачками денег. Половину из них сгноила плесень.